Глава десятая. В гостях у Мерфи. Шикарный лимузин миссис Кэрри пронесся по проспекту Благоденствия и повернул на Арлингтон-стрит. Глаза Полианы радостно сияли, а миссис Кэрри по-прежнему была ужасно бледной. На переднем сиденье восседал маленький разносчик газет Джерри, с важным видом показывавший дорогу водителю Перкинсу, который поглядывал на мальчишку с откровенным неудовольствием. Когда автомобиль притормозил в бедном переулке у обшарпанного подъезда еще более обедшалого дома, Джерри выскочил на тротуар и, распахнув заднюю дверцу лимузина, с комичным видом стал изображать Швейцара, дожидаясь, пока обезнатные знатные леди соизволят выйти из машины. Первой выпрыгнула Полианна. Девочка удивленно обвела глазами бедный квартал и печально покачала головой. Затем вышла миссис Кэррио, которая изо всех сил старалась не замечать окружавшую ее нищету. Шикарный лимузин сразу окружили оборванные чумазые ребятишки. Грозно, сдвинув брови, Джерри замахал на них руками. «Ну-ка, пошли отсюда, кыш! Здесь вам не бесплатное кино, прочь с дороги! Дайте пройти благородным гостям, которые пожаловали навестить нашего Джемми». Миссис керрио неловко поежилась и, дотронувшись до плеча Джерри, умоляюще пробормотала. «Прошу тебя, не надо». Но мальчик как будто не слышал. Работая локтями и кулачками, он решительно расчищал гостям дорогу сквозь толпу любопытные детворы. Не успели миссис керри и Полиана глазом моргнуть, как он провел их к подъезду, распахнул дверь, и они оказались в темной, дурно пахнущей парадной. И опять миссис Кэрри протянула к мальчику дрожащую руку. «Подожди минуту», — тихо, но настоятельно проговорила она. «Запомни, ни единого слова о том, что Джейми может оказаться тем мальчиком, которого я ищу». Сначала хочу сама его увидеть и расспросить. «Правильно», — поддержала Полианна. «Конечно, я все понимаю», — согласился мальчик. «К тому же у меня есть другие дела. Как только поднимемся наверх, я сразу вас покину и не буду мешать. Эй, осторожнее на этой лестнице. Здесь я ступеньки в И не удивляйтесь, если встретите какого-нибудь ребенка, спящего прямо на лестничной клетке. К нам-то и дело забредают. Один-два бродяжки, чтобы отдохнуть и погреться. Лифт сегодня тоже не работает». Весело прибавил он. «А живем-то мы на последнем этаже». На лестнице точно было полным-полно щелей и выбоин. Миссис керри Кэрри боязливо поднималась по шатким скрипящим ступеням. На втором этаже она увидела двухлетнего малыша, который играл пустой консервной банкой, спуская ее на веревочке на нижний этаж. Банка билась о стены и гремела на весь подъезд. Из дверей любопытно выглядывали непричесанные женщины и чумазые ребятишки. Где-то жалобно плакал маленький ребёнок и слышался мужской голос, сыплющий отборными ругательствами. Пахло винным перегаром, кислой капустой и человечьим потом. Поднявшись на последний третий этаж, они остановились перед запертой дверью. «Интересно, что скажет сэр Джеймс, когда увидит, кого я привёл?» С усмешкой прошептал Джерри. «Как поведёт себя мамочка?» «Я догадываюсь. Наверняка залёт слезами, глядя, как радуется её милый Джеймс». Распахнув дверь, он весело крикнул. «Эй, сэр Джеймс, встречайте гостей! Только посмотрите, кто к вам пришел маленькой Маленько-бедной комнатке было жутко холодно. Однако здесь царила идеальная чистота и порядок. Здесь не оказалось непричесанных голов, любопытных ребятишек, запаха перегара, капусты или человеческого пота. Вся обстановка состояла из двух коек, трех кособоких стульев, потертого стола и жалкой печурки, огонь в которой еле теплился и которая не могла обогреть даже такую крошечную комнатку. На одной из кроватей лежал больной мальчик. На его щеках олел болезненный румянец, а глаза лихорадочно блестели. Около него сидела худенькая бледная женщина, скрученная в три погибели от ревматизма Войдя в комнату, миссис Кэрри пришлось прислониться спиной к стене, чтобы немного перевести дыхание, а Полиана с радостным криком бросилась к больному мальчику. «Ну вот». «А теперь я должен вас покинуть, уж простите», — сказал он на прощание Джерри. «У меня еще есть дела. До свидания». И с этими словами исчез за дверью. «Ах, Джейми, как я рада, что мне наконец удалось тебя разыскать!» — воскликнула Полианна. «Я ведь каждый день ходила в городской парк и ждала тебя. А ты, оказывается, заболел, бедняжка». Джейми счастливо улыбнулся и протянул к ней руку. «Со мной все в порядке. Я ужасно рад тебя видеть», — промолвил он в ответ. «Зато ты сама пришла ко мне в гости. К тому же я чувствую себя гораздо лучше». «Мамочка», — обратился он к скрученной женщине, «это та самая девочка, про которую я тебе рассказывал, и про игру, которую она придумала. Ты знаешь...» Воскликнул Джемми, снова поворачиваясь к пляне. «Мамочка тоже научилась играть в твою игру. Раньше она ужасно переживала, что из-за радикулита не может работать, а потом, когда я заболел...» Даже обрадовалась, что у нее уважительная причина остаться дома, чтобы не ходить на работу и ухаживать за мной. В этот момент к постели подошла миссис Кэррио и робко взглянула на мальчика-инвалида, лежащего на кровати. «Это миссис Кэррио, джеми представила ее Полианна. Ее голос дрожал от волнения. «Я привела ее познакомиться с тобой». Маленькая женщина поспешно соскочила со стола и предложила его миссис Кэррио. Миссис Кэррио села, по-прежнему не сводя глаз мальчика на постели. «Тебя зовут э, Джемми?» — едва слышно промолвила она. «Да, мэм», — кивнул мальчик, глядя ей прямо в глаза. «А как твоя фамилия?» «Этого я не знаю». «Он не ваш сын?» — спросила миссис керри у маленькой женщины, стоявшей у постели мальчика. «Нет, мадам». «Вы тоже не знаете его фамилии?» «Увы, мадам». Миссис керри бросила умоляющий взгляд на мальчика. «Прошу тебя, Джемми, попробуй вспомнить свою фамилию, неужели ты ее не помнишь?» Мальчик отрицательно покачал головой и взглянул на нее с удивлением. «Нет, не могу. Может быть, у тебя сохранились какие-нибудь вещи твоего отца, на которых могла бы обнаружиться его фамилия?» «От него остались только книги, больше ничего?» Вмешалась миссис Мерфи. «Вот они, его книги. Если хотите, можете на них взглянуть» предложила она, показывая на ряд потрепанных томиков, стоявших на книжной полке. «А вы что, может быть, знали его, мэм?» полюбопытствовала она. «Не знаю, не знаю», — дрогнувшим голосом промолвила миссис керрио Она встала и подошла к книжной полке. Книжек было немного, десятка-полтора. Томик, пьес Шекспира, Айвенга и потрепанное издание «Озерные девы» Вальтера Скотта, сборник поэзии «Теннисон без обложки», «Ветхий томик маленького лорда Фаунт Лероя», а также две или три книги по античной истории и истории средних веков. Миссис Кэрри тщательно пролистала каждую из книг, но не обнаружила в них ни одной записи. Горестно вздохнула. Потом снова повернулась к мальчику и маленькой женщине, которые с интересом смотрели на нее. «Пожалуйста, расскажите мне все о себе». Обратилась к ним миссис Кэрри, и, словно лишившись последних сил, рухнула на стул возле кровати. Женщина и мальчик охотно рассказали свою историю, которая точь-в-точь -точь совпадала с рассказом Джемми, услышанным полианной в городском парке. Несмотря на настойчивые расспросы миссис Кэррио, девочка не услышала почти ничего нового, по крайней мере, ничего существенного. «Вы что, знали моего отца, мэм?» спросил Джемми, умаляющий, глядя на миссис Кэррио. Женщина прикрыла глаза и потерла ладонью лоб. «Ох, не знаю, не знаю», — тихо проговорила она. «Думаю, что нет». Расстроенная Полианна уже была готова вмешаться в разговор, но строгий взгляд миссис Кэрри заставил ее замолчать. Девочка еще раз обвела глазами бедную комнату. Между тем Джемми вспомнил, что перед ним гости, которые пришли его навестить, и радостно воскликнул. «Как хорошо, что вы пришли, Полианна. Расскажи, как там поживает наш сэр Ланселот?» «Надеюсь, ты подкармливала его все это время». Полианна немного замешкалась с ответом, и он поспешно воскликнул, показывая рукой на подоконник, на котором в банке с водой стоял маленький букетик. «Тебе нравятся цветы?» «Кто-то обронил их, а Джерри подобрал и принес мне». «Разве они не прелесть? Понюхай, еще немного пахнут». Но Полианна словно не слышала его слов. Ее глаза по-прежнему блуждали по комнате, а сложные на коленях руки были напряженно сцеплены. «Не понимаю, как ты мог здесь играть в мою игру?» Вздохнув, пробормотала она. «Такой ужасной комнате, она похожа на нору». Девочка даже поюшилась. «Как тут вообще можно жить?» Вырвалось у нее. «Здесь еще ничего», — рассмеялся в ответ Джемми. «Ты бы посмотрела, как живут в своем подвале пайксы. Вот у них действительно ужасно, как в норе, а здесь? Ты просто не знаешь, сколько у этой комнаты достоинств». «Во-первых, солнечную погода солнце заглядывает нам в окна на целых два часа. К тому же, если подойти к окну поближе, хорошо видно небо. К сожалению, нам скоро придется отсюда съехать. У нас кончились деньги, что платить за эту замечательную комнату. Вот это действительно печально». «Вы должны съехать?» «В том-то и дело. Мы и так сильно задолжали квартплату. Мамочка захворала и не может работать». Джейми старался говорить бодрым голосом, но в его глазах сквозило отчаяние. «Миссис Доллан этажом ниже обещает нам помочь с приездом. Моё кресло-коляска стоит пока у неё. Конечно, она не может вечно держать его у себя. Видно, придётся съезжать, если Джере не удастся заработать немного денег или...» «А что если нам...» — начала Полианна и тут же беспомощно умолкла. Миссис Кэрри поспешно поднялась со стула и сказала. «Пойдём, Полианна, нам пора домой». Маленькая женщина устало вздохнула. «Вам не придется никуда съезжать», — пообещала миссис Кэррио на прощание. «А еще я пришлю вам денег и еды. Также обращусь в нашу благотворительную организацию. по Походотайствую, чтобы вам оказали помощь». Взглянув на маленькую женщину, миссис Кэррио оторопила. Миссис Мерфи, щеки которой запылали от возмущения, забыв про свой радикулит, выпрямилась и гордо расправив плечи, заявила «Благодарю вас, миссис Кэррио, но нам от вас ничего не надо». Ее голос дрожал, но был полон решимости. «Мы, конечно, не богатые люди, мэм, но не настолько, что просить милостыню». «Что за глупости?» — резко возразила миссис Кэрри. «Я только что слышала, что женщина, которая живет этажом ниже, помогает вам». Мальчик рассказывал. «Это не милостыня». Продолжала стоять на своем женщине. «Миссис Долла, наша добрая приятельница, друг. Она понимает, что и мы тоже готовы помочь ей в любую минуту. «Помощь друзей — это не милостыня. Друзья всегда заботятся друг о друге. Это большая разница, ведь мы не всегда были бедняками. Увы, теперь нам приходится особенно тяжело. В общем, спасибо за заботу, но нам она ни к чему, как и ваши деньги». Миссис Кэррио нахмурилась. Никогда она не чувствовала такой обиды. Обычно она не привыкла сдерживать свои эмоции, но на этот раз лишь холодно заметила. «Ну, как вам будет угодно» но, помолчав, устала, проворчала. «Но пока вы не съехали, почему бы вам не пойти к дому владельцу не потребовать, чтобы тот, по крайней мере, привел в порядок ваше жилье? Почему вы должны жить с окнами, рамы в которых растрескались, а щели заткнуты газетами и тряпьем? Я уж не говорю про ужасную лестницу вашей парадной». Миссис Мерфи лишь горестно вздохнула. Ее плечи снова поникли, а на лице появилось прежнее выражение отчаяния и безысходности. «Конечно, мы и сами много раз пытались добиться этого». Через силу вымолвила она, но все бесполезно. К тому же нам приходится иметь дело не с домовладельцем, а лишь с квартирным агентом, посредником, который заявил, что арендная плата и так слишком низкая, поэтому жильцы обязаны сами заниматься мелким ремонтом. «Глупости!» — снова фыркнула миссис Кэррио. Все ее раздражение было направлено теперь на неведомого домовладельца. «Это просто черт знает, что такое!» — возмущенно продолжала она. «Совсем люди совесть потеряли. Это ведь прямое нарушение закона. По крайней мере, что касается общей лестницы в подъезде. Я непременно прослежу, чтобы домовладельцы призвали к порядку. Как фамилия квартирного агента? И кто владелец этих, с позволения сказать, шикарных апартаментов?» «Кто домовладелец, я не знаю, а квартирный агент мистер Додж». «Вы сказали...» «Мистер Додж?» Удивленно пробормотала миссис Кэррю. «Генри Додж?» «Да, мадам, кажется, его зовут Генри». Миссис Кэрри сначала покраснела, потом снова побледнела. «Прекрасно. Я сама займусь этим делом», — промолвила она, отводя взгляд. «Ну что ж, Полианна, — обратилась она к девочке, — нам пора». Когда Полианна прощалась с Джемми, у нее в глазах стояли слезы. «Я еще приду обязательно, и очень скоро», — пообещала она с улыбкой и поспешила вслед за миссис керри Снова им пришлось проделать путь по ветхой лестнице, с опаской ступая на полупровалившиеся ступени. На улице вокруг лимузина уже собралась порядочная толпа, и попавший в осаду Перкинс хмуро огрызнулся на галдящих детей, женщин и мужчин. Только когда за полианой захлопнулась дверца, девочка смогла перевести дух и, умоляюще глядя на миссис Кэррио, пролепетала. «Милая миссис Кэррио, скажите, ведь это был ваш Джемми, правда? Ах, как было бы чудесно, если бы это был он!» «Это не Джемми». «Боже мой, вы уверены?» После мимолетного молчания миссис Кэрри закрыла лицо руками. «В том-то и дело, что не уверена. Ах, какое мучение!» Простонала она. «То есть я не думаю, что это он. Но и не могу с уверенностью сказать обратное. Ведь всегда остается шанс, что... Ох, я с ума сойду!» «Почему бы вам тогда не предполагать хорошее?» пробка предложила Полианна. «Лучше думаете что это Джемми, как в моей игре». «Вы могли бы взять его к себе домой и тогда?» «Взять мальчика, который вовсе не мой Джемми?» Резко прервала ее женщина. «Нет, поляна ни за что!» «Ну, посудите сами!» Дрожащим голосом взмолилась Полиана. «Если вы никак не можете помочь своему Джемми, наверное, сам он был бы счастлив, если бы вы вместо него помогли какому-нибудь другому мальчику, разве нет? А что, если ваш Джемми...» Взволнованно продолжала девочка. «Сейчас тоже лежит где-то больной в нищете, и ему даже некому помочь, утешить!» «Ах, не надо, Полиана, прошу тебя!» С несчастным видом простонала миссис Кэррио, не зная, куда деваться от тоски и горя. От одной мысли, что наш Джемми сейчас, может быть, где-то страдает без помощи. Она схватилась за горло и не смогла закончить. «Так ведь я об этом и говорю, мэм. Вы совершенно правы!» С горячностью подхватила Полиана. «Только представьте на секунду, что это действительно ваш Джемми. Разве вам не хочется взять его к себе, даже если окажется, что это не ваш Джемми?» Рассуждала она. «Взяв его к себе, вы ведь этим никак не огорчите вашего Джемми. Совсем наоборот, вы осчастливите бедного несчастного мальчика. Вы совершите огромное благодеяние. Следовательно, вы ничего не теряете, наоборот, приобретаете. Вместо одного мальчика у вас их будет целых два». «Ах, прекрати, Полианна!» Снова прервала ее миссис Кэррио, задыхаясь от горя. «Ох, мне надо подумать». Девочка в слезах откинулась на сиденье. Прошла минута-другая, прежде чем она смогла взять себя в руки и немного успокоиться. Затем эмоции снова хлынули через край. «Подумать только, в каких жутких условиях они живут!» принялась восклицать она. «Попробовал бы домовладелец сам пожить в этом ужасном доме. Возможно, тогда бы он что-нибудь понял». Неожиданно миссис Кэрри подняла голову. Ее лицо как будто исказило судорога. Замахав на девочку руками, она в отчаянии крикнула. «Перестань! Ах, Полиана, ведь домовладелец, может быть, вообще ничего об этом не знает. Тем более, если домовладелец женщина. Откуда ей знать?» Для нее это всего лишь одна из собственностей. а теперь, конечно, все будет исправлено». «Вы сказали, что эта женщина? Дом принадлежит женщине? Вы что, знаете квартирного агента или саму хозяйку?» «Да, да», — пробормотала миссис Кэррио, нервно кусая губы. «И агента, и саму хозяйку». «Ах, как удачно!» — облегченно вздохнула Полианна. «Тогда все будет хорошо». «Безусловно», — решительно заявила миссис Кэррио, вне всяких сомнений. Машина подъехала к крыльцу дома на проспекте Благоденствия. Судя по всему, у миссис Кэрри были все основания считать, что вопрос с жильем для семейства Мерфи будет решен наилучшим образом. Но у нее не поворачивался язык рассказать Полиане всю правду. Вечером, перед тем, как лечь спать, миссис Кэрри собственноручно написала гневное письмо мистеру Генри Доджо, приглашая его немедленно прибыть и обсудить неотложный ремонт в принадлежащем ему доме. Особо было указано на щели в окнах и проваленную лестницу. Читая письмо, мистер Додж побледнел от злости и страха и даже сквозь зубы выругался.